Глава двадцать первая. Богослужение. Они, послыже, сказали, и пришли мы в греческую землю и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького. Так и мы не можем уже здесь пребывать. Повесть временных лет Так описывает летописец «Переживание языческой Русью» православного богослужения. Прежде чем говорить о богослужении, нам надо разобраться с одним очень важным термином. Это слово «символ». Профессор Зубов рассуждает о понятии «символ» следующим образом. Слово «символ» от греческого «стимвало» – «встречаться», «присоединяться» – это интересное греческое слово. Оно восходит к традиции, которая была у многих древних народов. При расставании ломалась деревянная дощечка, и каждый брал себе половину. Если потом, через много лет, эти люди или их дети встретятся, они, даже не узнав друг друга, соединив дощечку, поймут, что они были друзьями, или отцы их были друзьями. И они тоже станут друзьями. Итак, символ — это когда из двух составляется одно целое. мы тоже составим из двух одно целое. Тело, которое создал Господь Бог из праха земного, и душа, которую Господь сотворил, когда вдунул в лице Его дыхание жизни. Бытие, глава 2, стих 7. Составляют единого человека. Таким образом, сам человек есть символ единства с Богом. В святоотеческой традиции этот термин имеет еще большее значение. Символ у святых отцов попросту тождественен символизируемому. Например, Бог-Сын есть символ Бога-Отца, в том смысле, что «Я и Отец одно». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. Протопресвитер Александр Шменман пишет, «Преподобный Максим Исповедник, Выдающийся представитель святоотеческого богословия, таинств, называет «тело и кровь Христа на Евхаристии символами, образами и тайнами». Символическое здесь не только не противопоставляется реальному, но предполагает его как свое непосредственное выражение и способ проявления. Святоотеческое употребление понятия «символом» и «связанных с ним» не расплывчатое или неточное, а просто отличное от того, что мы видим у более поздних богословов. Последующая трансформация этих понятий становится источником одной из величайших трагедий богословия. И в другом месте читаем о том же: в нем символи, в отличие от простого изображения, простого знака и даже таинства в его схоластической редукции две реальности. эмпирическое или видимое и духовное или невидимое соединены нелогически это и означает это не аналогически это изображает это и не причинно-следственно это есть причина этого а эпифонически, от греческого являю действительно сейчас символическое означает не настоящее Мы упрекаем протестантов за то, что у них хлеб и вино – именно символы тела и крови Христовых. Например, Улерих Цвингли в учении о Евхаристии отвергал даже присутствие тела и крови Христовых в таинстве и считал хлеб и вино простыми символами. В богослужении, к сожалению, заставляют увидеть какой-то изобразительный театральный символизм. Например, выход с Евангелием – это выход на проповедь Христа. Великий вход изображает погребение Христа, а кождение на апостольском чтении – проповедь апостолов. Попробуем взглянуть на богослужение через призму святоотеческого символизма. Будем исходить из того понимания, что в церкви нет ничего изобразительного, ничего театрального. В богослужении актуализируются через реально происходящее действо ожидаемое, чаемое, будущее Царство Небесное, которое будет и уже внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 18, стих 21. В богослужении происходит то, что происходит, без всякого второго дна и скрытого смысла. Итак. Вечерня возвращает нас в ветхозаветные времена. Мы участвуем в сотворении мира, как при причастии участвуем в Тайной вечере. Именно участвуем, а не вспоминаем. Действительно, разве мы причащаемся на каждой литургии не тех же тела и крови Христовых, или в каждой литургии новый Христос? Богослужение позволяет нам замереть при созерцании самого начала. В полной тишине совершается кождение алтаря. Это реальный Божий мир. И в этой благоговейной тишине мы только сердцем слышим. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою. Бытие глава 1 стих 2. Начинается творение мира. Храм с небом-куполом это наш реальный, более того, сакральный мир. В контексте сказанного «храм» — это символ космоса, но храм не изображает космос, а им является. Это наш сакральный мир, в котором мы не символически, а реально живем. Начинается сотворение под пение космогонического 103-го псалма. «Благослови, душа моя Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием». Ты одеваешься светом, как ризую, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги твои, делаешь облака твоею колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездную Как одеянием покрыл ты ее, на горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от глаз огрома твоего быстро уходят. Восходят на горы, не сходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут воды, поэт всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные. Из среды ветвей издают голос. В Псалтырь, глава 103, стихи с 1 по 10. Грех изменил человека, и вместе с ним весь сотворенный мир. Рай закрыт, как закрыты царские врата. И мы вместе с Адамом, не символично, а реально, просим Господа, Даровать нам свышний мир, бесстрастия, в котором помолимся о спасении, о мире всего мира, благостоянии церквей, о храме и входящих в него, о патриархии, епископе, пресвитерстве, диаконстве, причте, людях, о стране, властях, воинстве, о граде, стране, о благорастворении воздухов, о изобилии плодов. о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленных, о избавлении от скорби, гнева и нужды. Бедственное положение человека не изображается в стихах 140-го псалма, а реально переживается нами. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внем ли голос умоления моего, когда взываю к Тебе? Да направится молитва моя, как фемиам пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Псалтырь, глава 140, стихи с 1 по второй. Диакон совершает кождение храма, реально принося жертву вечернюю, присоединяясь к священнослужителям Ветхого Завета. Однако церковь не имеет целью ввергнуть человека в отчаяние. и в песнопениях в честь праздника на стихи 140-го псалма и, главное, в догматике, последняя стихира в честь Божией Матери, излагается основное учение веры о воплощении Сына Божия от Девы Марии. Это обещание спасения мы наглядно видим в открывшихся царских воротах, через которые с кадильной жертвой входит священник, предлагая через диакона возглашающего. премудрость прости что значит внимайте премудрости господней стойте прямо бодрствуйте быть внимательным к древней песне господу нашему иисусу христу свете тихий святые славы бессмертного отца небесного святого блаженного и иисусе христе пришедший на запад солнца видевший свет вечерний поем Отца, Сына и Святого Духа, Бога. Достоин еси во все времена, пет, быте, гласы преподобными. Сыне Божий, живот да яй, тем же мир, тя, славит. Это очень древний гимн II-III веков. К IV веку имя автора было утрачено. Имя патриарха Иерусалимского, Сафрония, скорее всего, неверно. Господь, свет немеркнущий и незаходящий, и, видя последние лучи заходящего солнца, мы славим Святую Троицу, Господа. Господь дает жизнь, и поэтому мир его славит. Бог пришел в мир тихим светом божественной славы. Священник крестообразно благословляет вход, потому что только крестом открываются двери рая. произносится прокимен, с греческого напереди лежащий. Это стих священного писания или предшествующий чтению священного писания и служащий предисловием к чтению или выражающий значение дня. Затем в праздник мы слушаем паремии, священное писание, содержащее пророчество или прообразы празднуемых событий, либо наставление относящиеся к празднику. После этого мы продолжаем молиться в сугубой и просительной ектиньях о своих душевных и телесных нуждах. В большие праздники совершается в западной части храма особое общее моление – лития. Затем благословляются и освещаются пять хлебов. В воспоминания насыщения спасителем пяти тысяч человек пятью хлебами. Пшеница, вино и илей для подкрепления во время продолжительного богослужения. Вечерня заканчивается чтением молитвы святого Симеона-богоприимца. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников». и славу народа Твоего, Израиля. Евангелие от Луки, глава 2, стихи, с 29 по 32. Действительно, в этой молитве встреча, сретение Ветхого Завета с Новым, пророков с тем, о ком пророчествовали. Вечерня переходит в утренню. Мы входим в состояние Нового Завета. Утренняя начинается ангельским словословием. родившемуся Христу. Слава в Вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение. Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Радость о родившемся Спасителе мы переживаем особенно сильно на фоне осознания своего греховного состояния и единственной надежды на милосердие Божие, выраженных в Шестопсалмии, шести избранных псалмах. Третьим, тридцать седьмом, шестьдесят втором, восемьдесят седьмом, сто втором, сто сорок втором. И это не пустое мечтание, но исполнившаяся надежда, ибо бодьякон радует всех нас. «Бог Господь и явился нам, благословен гряды во имя Господне». Мы вновь осознаем, свое бедственное греховное состояние, слушание и кофизм, двадцати частей псалтыри. Но наша скорбь притворяется в пасхальную радость. Начинается полиэлей. Слово «полиэлиос» в переводе с греческого на русский значит «многомилостивое». Так называется торжественное пение двух псалмов. 144-го «Хвалите имя Господне» и 135-го «Исповедуйтесь, Господеви». От частого повторения во втором из этих псалмов слов Яко век милость его» все это пение и получило название «Полиэлей». Другое предположение, что причиной такого названия могло также служить и то, что в этой части утренней устав предписывает в честь праздника усиливать освещение храма, Вожжением свечей и елея, многомаслие. В поле особенно в воскресные дни, мы переживаем пасхальную победу над смертью. После избранных псалмов поются воскресные тропари. Тропарь от греческого нрав-образец или трофей знак победы. Это песнь в кратких, но выразительных чертах. изображающая события праздника или жизнь святого. Затем читается Евангелие о воскресении Христа и поется воскресная песня. «Воскресение Христова видевши, поклонимся святому Господу Иисусу». Следствием воскресения Христова является преображение человечества, которое мы наблюдаем в святых. В каноне с греческого правила Мы слышим, как в воскресении, домостроительстве нашего спасения, Божьей Матери и святых, исполняется воля Божия в человеке. Мы реально переживаем этот процесс преображения человека, сначала во Христе, потом в человеке. Канон разделяется на девять песней. Первый стих – «Ирмос», «Связь», поется, а остальные стихи – «Тропари», читаются. В составлении канона руководствовались молитвами священных лиц: пророка Моисея, первый и второй Ирмосы, пророчицы Анны матери Самуила, третий Ирмос, пророка Авакума, четвертый Ирмос, пророка Исаии, пятый Ирмос, пророка Ионы, шестой Ирмос, трех отроков, седьмой и восьмой Ирмосы. и священника Захарии, отца Иоанна Притечи, девятый Ирмос. Особенно прославляется Пресвятая Богородица пением ее песни «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, обозе, спаси моем». Богослужение завершается выражением благодарности Господу в хвалебных псалмах «Всякое дыхание дохвалит Господа». Псалом 150 стих 6 и великим словословием. Утреннее, как и любое богослужение, заканчивается отпустом, исповедующим важнейшую христианскую истину: Христос, истинный Бог наш. Однако всеночные бдения это наши молитвенные переживания, приуготовляющие нас к главному действу, восхождению со Христом и во Христе. Царство Небесное. Актуализация эсхатона с греческого «конечный последний» в нашей реальности. Это происходит в Божественной Литургии. Чтобы лучше понять Литургию, нужно рассматривать чин архиерейской службы. Первый литургический акт состоит в собирании Церкви. В Церковь не идут, Церковь собирается. Церковь – это не храм. Это мы, порознь, члены, составляющие единый богочеловеческий организм. Вы говорит апостол, тело Христова, а порознь – члены. Первое послание Коринфянам, глава 12, стих 27. Храм – это святилище, где приносится жертва. Жертва – это Христос, это мы во Христе, преображающиеся как соучастники в крещении Его смерти и воскресения, как и молимся. Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Когда прихожанин выходит из дома, начинается литургия, как собрание церкви. В первые века христианства верующие собирались в приходском храме, а затем крестным ходом шли в собор или наоборот, из собора шли в храм, где был престольный праздник. Верующие шли с пением антифонов праздника, псалмов и молений на их теньях. Мы можем быть причастны телу Христову, потому что мы составляем тело Христова. Причастие – не магия, и если мы не соединимся в любви, не составим единое тело, мы не можем рассчитывать на спасительность причастия. Священник в контексте сказанного – символ самого Христа, подобно тому, как собрание – символ его тела. Итак, мы собираемся в церковь, облекаемся в одежды святости. Белая одежда, подризник или стихарь, есть прежде всего та крещальная белая риза, которую каждый из нас получил в крещении. Это одежда всех крещенных, одежда самой Церкви. И, надевая ее, священник являет единство собрания, объединяет всех нас в себе. И Петрохиль — это образ принятия спасителем нашей природы для ее спасения и обожения. Знак того, что это священство самого Христа. Также и поручи – руки священника, которыми он благословляет и священно действует. Уже не его руки, а десница Христова. Пояс — это всегда знак послушания, готовности, собранности, служения. Священник не самозванно восходит и поставляется на высокие. Он послан на это служение. Он не болей господина своего, за которым следует и по благодати которого служит. И, наконец, филонь или риза. Это слава Церкви как нового творения, это радость, правда и красота новой жизни, прообраз царства Божия и царя навеки воцарившегося и в лепоту облегшегося. Облачение завершается омовением рук предстоятеля. Александр Смемон. Литургическое богословие. Евхаристия. Следующим после собрания. Актом был вход предстоятеля. Смысл литургии состоит во вхождении церкви в Царство Божие. Само возношение относится и к святым дарам, и к собранию церкви. То, что мы называем «малым входом», впервые выражение «малый вход» встречается в рукописях XIV века, является входом народа и духовенства в храм, а не в алтарь. Суть малого входа состоит не во вносимом Евангелии, оно вносилось потому что хранилось вне храма, а именно в приближении к царству небесному. Во входе, что видно из тайной, сначала молитвы не были тайными, молитвы священника. Владыка Господи Боже наш, уставивай на небесех чины и воинства ангелы и архангел в служении твоей славы. Сотвори со входом нашим ходу святых ангелов в быти, сослужащих нам и со словящих Твою благость, яко якоподобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Эта молитва и сейчас при освящении храма читается у входа в храм, а не перед царскими вратами. Совершая вход, мы приближаемся к алтарю, или к престолу, совершая восхождение на небо. Правда, сейчас алтарем стали называть не только престол, но и пространство вокруг, отделенное иконостасом. В западном представлении, в богослужении, Христос спускается на алтарь. В восточном представлении, напротив, богослужение — это восхождение ко Христу. «Под ангельское пение» «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Предстоятель восходит на горний престол, и оттуда, преподав мир, благословляет слышание Священного Писания. Престол — есть жертвенник, на котором приносится жертва. И пока время жертвы не наступило, действия совершаются не в алтаре, а в храме. На горнем месте только предстоятель. Сначала читается Прокимин, затем Апостол, Аллилуарий и Евангелие. Аллилуия – это мелизматическое песнопение, в котором, в отличие от псалмодических, мелодия доминирует над словом. Протопресвитер Александр Шмеман отмечает, «Пение же мелизматическое – выражало опыт богослужения как реального соприкосновения с трансцендентным, вхождение в надмирную реальность царства. Каковы бы ни были истоки мелизматического пения, а о происхождении его существует несколько научных теорий. Не подлежит сомнению, что в раннем христианском богослужении оно занимало значительное место, и что одним из главных его выражений – было как раз пение аллилуйя, ибо само это слово есть не просто слово, а некое мелодическое восклицание. Аллилуарий, зажженные светильники и кождение перед Евангелием, а не на апостоле, готовят нас к слушанию Благой Вести о нашем спасении. Проповедь после Евангелия является мостом, соединяющим Слово Божие с конкретными слушателями, живущими в данной местности в данное время и отягченными определенными страстями. Подлинная проповедь не есть проповедь на евангельскую тему, но проповедь самого Евангелия. Литургия направлена на весь мир и на каждую личность, что выражается в сугубой ектении и обладает всей полнотой благодати. Поэтому архимандрит Киприан пишет, Служение каких-либо треб после литургии противоречит духу нашего богослужения. Литургическим противоречием является служение молебна после литургии. Все пришедшие на литургию не должны останавливаться на полпути, но причащаться. Поэтому у святого Григория Двоеслова упоминается возглас диакона «Кто не причащается, да покинет собрание». Оставшиеся крещенные члены церкви и неотлученные от евхаристического общения призываются приготовить себя к евхаристическому приношению. Служит не священник и даже не священник с народом лаики, а церковь, которую все вместе являют во всей полноте. Протопресвитер Александр Шмеман отмечает: действительно, мы только потому и служим литургию. только потому и можем служить Ее, что жертва Христова уже принесена, и в ней раскрыт и исполнен предвечный замысел Божий о мире и человеке, об их предназначенности, а потому и возможности для них стать жертвой Богу и в жертве этой найти свое исполнение. Ибо сущность этого приготовления в отнесении хлеба и вина, то есть нас самих, и всей нашей жизни, к жертве Христовой, в притворении их именно, в дар и приношение. Реальность Проскомедии именно тут, в этом знаменовании хлеба и вина, как жертвы Христовой, включающей в себя все наши жертвы, приношения нами, самих себя, Богу. Потому только тогда может начаться литургия, когда все включено в жертву Христову – и хлеб, и вино, и частицы, вынутые за живых и мертвых, когда вся Вселенная, все мы и каждый в отдельности, Христос и в нем все сущее, собраны на дискосе. В ранней церкви приготовлением даров на праскомедии занимались диаконы, принося приношения – Мы сами себя и друг друга и всю нашу жизнь предаем Богу. Приношение реально, так как Христос это уже совершил в себе. Священник совершает служение, потому что священство священника – символ священства Христа, то есть священник являет это служение. Никто же достоин, и только в глубочайшем смирении оно возможно. не в самомнении и дерзости. Великий Вход — это символ входа Господа в Иерусалим. Это внесение на алтарь всего космоса во Христе для преображения в жертвенном заклании. Епископ не участвует в перенесении даров, а только приняв их, полагает на престол. Хор поет. «И же херувимы, тайно образующие, и животворящие троицы, Тресвятую песнь припевающие, Всякое ныне житейское отложим попечение. печенье. Я, когда царя всех подымем, Ангельскими невидимо, Горина Чинми. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. На русском языке это означает Мы, таинственно изображающие херувимов И воспевающие животворящие троицы тресвятую песнь, Да оставим ныне всякую житейскую заботу, чтобы нам принять царя всех разумных существ, невидимо сопровождаемого, словно телохранителями, воинствами ангелов. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обратим внимание, что слово «ипозаксонами» греческое восходит к «ипозаксоми», что означает принять гостя к трапезе, в данном случае принять Христа-царя в причащении. Ни о каком поднятии на щит и речи не идет. Великий вход – не похоронная процессия, алтарь – не гроб, царские врата – не камень, завеса – не печать. Христос входит не на щите, как поверженный, а со щитом, как победитель. В окружении небесных копьеносцев Наше приношение, движение хлеба и чаши от нас через алтарь к небесному святилищу – это наше восхождение в царство, на божественную трапезу, принесенное нами через постановку священникам на алтарь, явлено как приносимое и возносимое Христом. Однако дальнейшее восхождение невозможно без объединяющей любви. Это главное, собственно, и единственное условие причастия. Поэтому диакон возглашает: "Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы". Ответом на этот возглас должно быть наше примирение друг с другом, единение в любви. Мы должны не просто исполнить ритуал целования, подобно тому, как это делают священники в алтаре, но действительно претерпеть Простить и возлюбить. Горе нам, если мы прощаем лишь в прощенное воскресенье. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 23 по 24. А мы приносим именно дар. Мы приносим не просфору, просфора – приношение с греческого. Мы приносим самих себя и всю нашу жизнь. Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу придадим. Потрясающая новизна христианской любви, что в Новом Завете человек – Призван любить божественной любовью, ставшей любовью богочеловеческой, любовью Христовой, не в заповеди новизна христианства, а в том, что возможным стало исполнение заповеди. В соединении со Христом мы получаем Его любовь и можем ею любить и в ней возрастать. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Почему это так важно? Да потому, что любовь есть единственный и охватывающий все признак церкви. Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Господь не назвал признаком христианства ни продолжительные молитвы, ни строгость поста, не безошибочность богослужений, но только любовь. Церковь – это единство в любви, мир – это разделение в страстях. Единству, святости, апостольству и соборности церкви любовь обусловливает действенность. Таким образом, в собрании церкви мы обнаруживаем единение в любви. Именно потому и является литургия эпифанией. буквально с греческого явления, Царство Небесного, что на ней, как и в Царстве Божьем верующие собираются в любви, в единое тело. Признаком истинного единения в любви является единство веры. Поэтому из крещения в литургию с VI века включается чтение, а затем и пение символа веры. Начинается самая важная часть Божественной литургии анафора с греческого возношу. Читается евхаристическая молитва, в главной части которой и совершается возношение святых даров. Евхаристия, в переводе с греческого, означает благодарение. Достойно и праведно есть поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица единосущной и нераздельной. Достойно и праведно Тя пейте, Тя благословите, Тя хвалите, Тя благодарите, Тебе поклоняйтеся На всяком месте Владычестве Твоего. Ты, бо Бог, не изреченен, Неведом, невидим, непостижим, Присносы, також десы, Ты и единородный Твой Сын. И Дух Твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привел Еси, и от падшие восставил Еси паки, и не отступил, Еси, вся творя. Данде же нас на небо возвел, Еси, и Царство Твое даровал, Еси будущее. О, всех всех благодарим Тя и единородного Твоего Сына, и Духа Твоего Святого, и всех! их живемы и их же невемы, явленных и неявленных, в благодеяниях бывших на нас. Благодарим Тя и о службе сей, юже от рук наших приятий изволил Еси. Аще и предстоят Тебе тысячи архангелов и тмы ангелов Херувимы и Серафимы, шестикрылатые многоочие, возвышающиеся пернатые». победную песнь поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей Я. Асанна в вышних благословен гряды во имя Господне. Асанна в вышних. Семи и мы блаженными силами Владыка человеколюбче вопием и глаголем. Свят, Еси, и Пресвят Ты, и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Свят, Еси, и Пресвят, и великолепна слава Твоя, и же мир твой так и возлюбил, Еси, якоже же сына Твоего единородного дати, да всяк к в Него не погибнет, но и мать живот вечный, и же пришет, и все ежи о нас смотрение исполнив в ночь. Вню же предаешься, паче же сам себе предаеша за мирский живот. Прием хлеб во святые своя и причистые непорочные руки, Благодарив и благословив, осветив, преломив, даде святым своим ученикам и апостолам рек. Примите, едите, сие есть тело мое, Я же завыломимое во оставление грехов. Аминь. Подобне и чашу по вечере глаголе. «Пейте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемая, во оставление грехов». Аминь. Поминающий убы спасительную сию заповедь, и вся я же о нас бывшая. Крест, гроб, тридневное воскресенье, на небеса восхождение. Одесную сиденье, второе и славное паки пришествия Твоя, От Твоих Тебе приносящие, а всех и за вся. Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, И молим Тися, Боже наш, и еще приносим Ти словесную сию и бескровную службу, И просим, и молим, и милися, деем, не спасли, духа твоего святаго на ны и на предлежащие дары сия и сотвори убо хлеб сей честное тело христа твоего аминь а еже в чаше сей честную кровь христа твоего аминь приложив духом твоим святым аминь аминь аминь обратим внимание на то что дух святой призывается не только на предлежащие дары сия, но и на ны. То есть еще раз отметим, что во Христе освящаются все верующие, составляющие тело Христа, истинный хлеб жизни, весь космос. Анафора сохранилась от древнейших времен и почти не изменилась. Она делится на пять частей. Первая часть евхаристической молитвы. Префацию введение начинается словами «Благодарим Господа, достойные праведной теопети» и заканчивается ангельским словословием. Она повествует преимущественно о творческой деятельности Бога Отца. Вторая часть «Санктус» воистину свят прославляет искупительный подвиг воплотившегося Сына Божия. Начиная с словами, с сими и мы блаженными. Третья часть анамнезис, воспоминание, начинается словами, уминающий убыт Спасительную сию заповедь. Четвертая часть. Призывание, в смысле призывания Святого Духа или Эпиклеза, начинается словами. Еще приносим те словесную сию. И бескровную службу. И, наконец, пятая часть «Заступничество, ходатайство» начинается словами: Яко же будете причащающимся в отрезвении души и заканчивается. И даст нам едиными усты и единим сердцем, славите и воспевайте Пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына. и святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Протопресвитер Александр Шмеман замечает: вплоть до своего западного пленения православный Восток не выделял таинство в отдельный объект изучения и определения, не отделял его в некий отдельный богословский трактат. Такого выделения мы не находим ни в ранних крещальных литургиях ни в пришедших им на смену мистагогиях, псевдодионисия, преподобному Максима Исповедника и других. Слово «таинство» не было ограничено отождествлением его в наши теперешние семь таинств. Это слово обнимало собой всю тайну спасения мира и человека Христом и, в сущности, все содержание христианской веры. Важно понять, что литургия имеет своей целью не приложение или преосуществление хлеба и вина в тело и кровь, а наше восхождение в Царство Христа, которое не столько место, сколько единство с Богом в таинстве любви. Мы совершаем это восхождение, начав от своего дома и закончив в таинстве причастия. В причастии мы уже на земле, Реально обретаем Царство Небесное. Иначе, почему фаворским светом просиял преподобный Серафим? Или почему светились руки у Симеона Нового Богослова? Почему, если человек хорошо подготовился, так поет его сердце и радуется душа? Почему первые христиане причащались, рискуя быть убитыми гонителями веры? Человек в причастии получает полноту благодати через единение с воскресшим во Христе человеком. Ему уже более не нужно ничего. Он не испытывает никаких желаний, кроме желания бесконечно благодарить Бога. Какими ненужными кажутся не только тленные ценности мира сего, но и молебные панихиды, поэтому на Пасху не служатся панихиды. Единство с воскресшим через омовение кровью частиц за живых и мертвых в пасхальной чаше столь очевидно, что понимаешь меткое объяснение верующей старушке неслужение панихиды, сегодня им, усопшим, и так хорошо. Что же происходит с этой главной святыней? В каком смысле хлеб становится телом, а вино кровью Христа? Что такое Евхаристия? Глава двадцать вторая. Евхаристия. В восьмом веке в церкви Сан-Легонций, старинного итальянского города Ланчано, совершалось таинство Евхаристии. Но один из священников засомневался, истинны ли тело и кровь Господни под видом хлеба и вина, Он преломил евхаристический хлеб, и под пальцами священника этот хлеб вдруг превратился в тонкий срез плоти, а вино — в густую алую жидкость, похожую на кровь. С тех пор в ланчана двенадцать веков хранятся чудесные кровь и плоть, материализовавшиеся во время Евхаристии. Профессор медицинского факультета Сиенского университета Одуардо Линолди, крупный специалист в области анатомии, патологической гистологии, химии и клинической микроскопии, проводил со своими коллегами исследования в ноябре 1970 и в марте 1971 -го года и пришел к следующим выводам. Эти святые дары представляют собой подлинные человеческие плоть и кровь. Плоть является фрагментом мышечной ткани сердца, содержит в сечении миокард, эндокард и блуждающий нерв. И плоть, и кровь относятся к единой группе крови, четвертой, как и кровь на Туринской площади. Плоть и кровь 12 веков сохраняются, под воздействием физических, атмосферных и биологических агентов без искусственной защиты и применения специальных консервантов. Кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной для переливания, обладая всеми свойствами свежей крови. Эти результаты были подтверждены другими учеными. Что же все-таки происходит с вином и хлебом в таинстве Евхаристии? Католическая церковь, как и православная, послание восточных патриархов, евхаристическое изменение обозначает термином «пресуществление», с латинского буквально «изменение по сущности». В документах Триденского собора записано «Через благословление хлеба и вина, сущность хлеба, целиком притворяется сущность плоти Христовой, а сущность вина в сущность его крови. Чувственные свойства хлеба и вина сохраняются как акциденции, внешне случайные признаки. Для евхаристии в католицизме используются пресный хлеб, обладки или хостии, с латинского буквально «жертвенное животное». Протестантизм говорит о присутствии в Евхаристии тела и крови Христовых, а Ульрих Цвингли отвергал и присутствие тела и крови Христовых в Евхаристии. Он считал хлеб и вино простыми символами, но не в смысле эпифоническом, а в смысле изобразительном, когда символ и символизируемое не тождественны. Святые отцы Восточной Церкви по-разному подходили к вопросу евхаристической проблемы. Священномученик Ириней Леонский, святой Григорий Низкий, святой Иоанн Дамаскин, преподобный Максим Исповедник учили о приложении евхаристического хлеба и вина в Сына Божия. Эта концепция представлена у Янароса. Он пишет, «В церковной Евхаристии Происходит то же, что и при сошествии Святого Духа на Богородицу. Тварь становится супричастной нетварному. Хлеб и вино притворяются в тело и кровь Христа. То есть евхаристические дары восприемлются в единство ипостаси, нераздельно и неслиянно соединяются с Божеством Христа и с Его человечеством. Например, если мы покажем любому человеку, кучу кирпича и спросим его, что это? Он ответит, кирпичи. Если мы из этих кирпичей построим храм и теперь покажем те же кирпичи, никто не скажет, что это кирпичи, но все ответят, что это храм, хотя физико-химический состав кирпича совершенно не изменился. Иерей Олег Давыденков считает, что до X века ни на Востоке, ни на Западе, никто не учил о иллюзорности евхаристических видов. Впервые мысль о транссубстанциации возникает на Западе, не ранее XI столетия. Отсутствие таких идей у святых отцов эпохи Вселенских соборов можно доказать следующим образом. Если бы существовало мнение, что евхаристические дары теряют свои существенные свойства, вследствие приложения, то это было бы удобнейшим аргументом против православных в руках монофизитов. Однако ни один монофизитский автор никогда таким аргументом не воспользовался. Идея субстанциации была для монофизитов такой же чуждой, как и для православных. Некоторые древние отцы считают, что сущность хлеба и вина в Евхаристии сохраняются. Так, например, клинок, если его раскалить, став единым с огнем, которым можно жечь, не потеряет своего существенного свойства резать. Блаженный Феодорит Кирский и другие говорили о Евхаристии как о новом Боговоплощении. Одним словом, единство святых даров и воскресшего человечества Иисуса Христа мыслилось на ипостасном уровне. а не на физическом. Современные богословы имеют разные мнения по данному вопросу. Некоторые, такие как протеей Валентин Асмус, настаивают на традиционном для русской академической богословской науки XIX века взгляде на евхаристию, как на таинство существенного изменения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Другие, такие как профессор Осипов, настаивают на взгляде на Евхаристию, как на таинство восприятия, не изменяющих свои сущности хлеба и вина, выпостась Богослова Бога Слова, во ипостазирование. Надо отметить, что представители и того, и другого мнения твердо исповедуют, что в таинстве Евхаристии верующим преподаются самые истинные – тело и кровь Христовы. Для ответа на вопрос о том, что происходит в Евхаристии, мы должны задуматься, что такое сущность. Сущность – философская категория, внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех его многообразных свойств и отношений. Большая российская энциклопедия. Сущность постигается умом, но уминально Но умен, от греческого «умопостигаемое». умопостигаемое в противоположность феномену, то есть постигаемому чувствами. Термин впервые употреблен Платоном. Сущность – это то, что изначально задумано Богом, что не может изменить время или грех. Это сам логос вещи. Чтобы понять, чем отличается логос от феномена, с греческого «являю», можно сравнить портрет святого, его фенотип, С иконой, его логосом, на которой запечатлено только то, что принадлежит вечности. Так вот, при осуществлении или приложении, что также справедливо, приложив Духом твоим святым, не есть изменение химико-органической или биологической структуры хлеба и вина, а именно изменение логоса веществ Евхаристии. Для пояснения – Можно привести пример, но будем помнить, что никакая аналогия из материального мира не будет тождественно неизреченной тайне Святой Евхаристии. Представим себе, что в тело животного помещена душа человека. С точки зрения биологии это животное, но по существу это человек, и от животного его отделяет пропасть. Ученые же изучая биологическую структуру, будут по-прежнему считать существо просто умным животным, как неверующий по своим ощущениям хлеба и вина не постигнет таинства при Будем помнить, что Господь Иисус Христос в евхаристических дарах присутствует и божественной и человеческой природой. Евхаристия Та же самая голговская жертва, а не повторенная или иная. Однако, в отличие от голговской жертвы, Евхаристия – жертва бескровная и бесстрастная. Именно потому, что она не повторяет голговскую жертву, а ее актуализирует. Совершает ее Христос священнодействием священника, который Христа символизирует. не в смысле изображения, а как явление в эпифоническом смысле. Христос здесь «приносяй и приносимый» и «приемляй» и «раздаваемый». Причащение святых христовых тайн должно совершаться под двумя видами. Действительно, когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал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 И Иисус взял хлеб, с греческого «артос» — хлеб, поднявшийся, или «поднимать вверх», то есть хлеб квасной, кислый. Действительно, Царство Небесное — это вскисшее тесто, по учению Христа. Царство Небесное, подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до не вскисло все. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Поэтому древняя церковь не причащалась пресным хлебом. В причастии мы соединяемся с воскресшим человечеством Христа, как прекрасно в одном из своих гимнов сказал об этом таинстве таинств святой Симеон Новый Богослов. «Ты, Господи, даровал мне, чтобы этот тленная храмина, моя человеческая плоть, соединилась бы с Твоей Пресвятой плотью, и чтобы моя кровь смешалась бы с Твоей. И отныне я член Твоего тела, прозрачный и светящийся. Я восхищен вне себя, я вижу себя таковым. О чудо, каковым я стал! Одновременно боясь и стыдясь себя, я поклоняюсь Тебе и страшусь Тебя. И не знаю, куда мне девать, «Для чего употребить мне эти новые члены, страшные и обожженные?» Святой Симеон Новый Богослов Причастие Христа необходимо для спасения. Это заповедано Господом, который сказал «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пиющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом». Так и едущий меня жить будет мною. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 53 по 57. Как же следует причащаться? Во-первых, достойно. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом Пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Первое послание Коринфянам, глава 11, стихи с 27 по 30. Но что значит «достойно»? Значит ли это... что необходимо выполнить следующие правила. Три дня попаститься, вечером накануне причастия быть на вечернем богослужении, после полуночи ничего не есть и не пить, прочитать молитвенное правило перед причастием, которое состоит из канонов, покаянного ко Господу, ко Пресвятой Богородице, к Ангелу-Хранителю и последования ко Святому Причащению, а также – прийти к началу литургии. Это все так, но этого недостаточно. Протопресвитер Александр Шмеман замечает. Вся суть установленного Святой Церковью приготовления к причастию состоит, конечно, не в том, чтобы человек ощутил себя достойным и заслуживающим причастия. Напротив, в том как раз, чтобы раскрылась ему бездна милосердия и любви Божьей, Перед трапезой Господней единственное достоинство причастника в том, что он понял и узрел бездну своего недостоинства. В этом состоит начало спасения. Будем помнить, что когда священник, вознося святой хлеб, возглашает «Святая святым», церковь отвечает «Един свят, един Господь, Иисус Христос». Во славу Бога Отца. Аминь. Это значит, что никто не достоин, кроме самого Христа. И причастие не в бывает тогда, когда верующий подходит к чаше в осознании своего недостоинства, своей болезни и испорченности, как болящий к врачу. Верующий причащается не потому, что он праведен, а потому, что нуждается в освящении. Часто, придя именно в таком состоянии в храм, причастник, попав на быструю формальную исповедь, лишается этого благодатного осознания собственной испорченности и ощущает себя достойным причастия. Исповедь, безусловно, необходима, когда порой является и единственным препятствием, не позволяющим подойти к чаше совершенно невоцирковленному человеку. Но делать исповедь обязательной для постоянных прихожан совершенно неправильно, особенно на великие праздники после многодневных постов, в течение которых верующие основательно исповедовались. Протопресвитер Александр Шмеман пишет по этому поводу. «С тех пор, как причастие мирян за каждой литургией, как акт, вытекающий из их участия в литургии, перестало быть нормой и было заменено практикой редкого, обычно ежегодного причащения, это последнее и естественно стало предваряться таинством покаяния, то есть исповедью и воссоединением с церковью через отпустительную молитву. Но практика это, повторяю, естественная и самоочевидная в случае редкого, ежегодного причастия, привела к возникновению внутри церкви теории, согласно которой причастие мирян, в отличие от духовенства, вообще невозможно без таинства покаяния. Так что исповедь является обязательным всегда и во всех случаях условием причащения. Я дерзаю утверждать, что теория эта, утвердившаяся преимущественно в русской церкви, не только не имеет для себя основания в предании церкви, но открыто противоречит церковному учению о самой Церкви, о таинстве причащения и о таинстве покаяния. Протерей Александр Шмеман приводит следующую аргументацию. Таинство покаяния с первых же веков было таинством воссоединения отлученных с Церковью. Первоначальная, очень строгая дисциплина допускала только одно такое воссоединение. Об этом и сейчас еще свидетельствует подлинная разрешительная молитва «Примири и соедини его со святой твоей церковью во Христе Иисусе Господе нашим, в отличие от второй латинской по происхождению и неведомой востоку, и ас недостойный иерей, властью мне данной». Церковь неотлученных не считала безгрешными. так как само причащение святых тайн совершается вооставление грехов. Уже поэтому исповедь не делает нас святыми. Единственным условием причащения святых тайн является членство в церкви и обратно, что членство в церкви осуществляется и исполняется в причащении таинству церкви. Превращение исповеди и таинства покаяния в обязательное условие причащения не только противоречит преданию, но и его действительно искажает. Оно искажает учение о церкви, создавая в нем две категории членов, из коих одна миряне, в сущности, отлучаются от Евхаристии, как самого содержания и исполнения своего членства, как и его духовного источника. Искажается учение о таинстве причащения, которое начинает восприниматься как таинство для немногих достойных и чистых, а не как таинство церкви грешников безмерной любовью Божией, всегда притворяемых в тело Христово. И искажается наконец само христианское понимание покаяния. Оно превращается в некое формальное условие для причастия. И на деле все очевиднее заменяет собою настоящую подготовку к причащению. То подлинное, внутреннее раскаяние, которым вдохновлены все молитвы перед причащением. После трехминутной исповеди и разрешительной молитвы человек чувствует себя вправе приступить к чаше, достойным и даже безгрешным, то есть чувствует по существу обратное тому, к чему ведет подлинное приготовление к причастию. Возникновению практики превращения исповеди в обязательное условие причащения способствовали три фактора. Безразличие к церковной жизни, приведшее к редкому причастию. Монашеская практика постоянной исповеди более опытному, не обязательно священнику, лицу. Цель такой исповеди – не в достижении причастия, а в исправлении своей жизни. Влияние западного схоластического и юридического понимания таинства. Когда смысл таинства от покаяния перешел к юридической амнистии властью священника. Протопресвитер Александр Шмеман с горечью замечает: "Изначальное в церкви различие между грехами, отлучающими от церкви и потому требующими сакраментального воссоединения с церковью и греховностью, прегрешениями. К такому отлучению не приводящей. Западная схоластика рационализировала в категориях, с одной стороны так называемых смертных грехов и, с другой стороны, грехов обычных. Первое, лишая человека благодатного состояния, требует таинству покаяния и разрешения. Вторые только внутреннего покаяния. На православном Востоке, особенно же в России, под влиянием латинствующего богословия Петра Могилы и его последователей, теория эта обернулась простым и обязательным, и именно юридическим сцеплением исповедей и причастия. И подлинно, полным печальной иронии следует признать то, что это наиболее очевидное из всех заимствований от латинства так часто выдается у нас за православную норму, а всякая попытка пересмотреть его в свете подлинного православного учения о Церкви и о Таинствах изобличается как плод западного католического влияния. Как же часто надо причащаться? Пространный христианский катехизис православной кафолической Восточной Церкви отвечает о том, Как часто следует причащаться святых тайн, следует заметить, что древние христиане причащались каждый воскресный день. Но ныне немногие имеют такую чистоту жизни, чтобы всегда быть готовыми приступить к столь великому таинству. Церковь материнским глазом увещевает исповедоваться перед Духовным Отцом и причащаться тела и крови Христовых. стремящихся к благоговейной жизни. Четырежды жды в год или каждый месяц. А всех обязательно раз в год. Православное исповедание. Вопрос 90. -й. Протопресвитер Александр Шмеман в полном согласии с катехизисом заключает: Прежде всего, если желание и практику более частого в пределе регулярного причащения мирян следует всячески поощрять, то совершенно очевидно, что было бы духовно неправильно и бесконечно вредно ее каким бы то ни было образом насильственно навязывать. Для причащающихся редко, даже раз в месяц, нужно во всей силе сохранить как норму необходимость исповеди перед святым причастием. Причастие чаще, чем раз в месяц, можно только с разрешения. Разрешение это может быть дано только лицам хорошо известным и после всесторонней пасторской проверки серьезности и правильности их прихода к церкви и христианской жизни. В случае частого причащения вопрос об исповеди и соотношении между ее ритмом и ритмом причащения должен быть оставлен на благоусмотрение пастыря, с тем, однако, чтобы исповедь оставалась регулярной и совершалась не реже, чем раз в месяц. Как было сказано, литургия и Евхаристия актуализируют здесь, на Земле, жизнь будущего века, и теперь мы умозрительно устремимся именно туда. Глава 23. Жизнь будущего века. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Символ веры. Я увидел, что стою один посреди комнаты. Справа от меня, обступив что-то полукругом, столпился весь медицинский персонал. Меня удивила эта группа. На том месте, где она стояла, была койка. Что же теперь там привлекало внимание этих людей? На что они смотрели? когда меня там уже не было, когда я стоял посреди комнаты. Я подвинулся и глянул, куда глядели все они. Там, на койке, лежал я. Не помню, чтобы я испытывал что-нибудь похожее на страх при виде своего двойника. Меня охватило только недоумение. Как же это? Я чувствовал себя здесь между тем, И там тоже я. Я захотел осязать, взяться правой рукой за левую. Моя рука прошла насквозь. Попробовал схватить себя за талию. Рука вновь прошла через корпус, как по пустому пространству. Я позвал доктора, но атмосфера, в которой я находился, оказалась совсем непригодной для меня. она не воспринимала и не передавала звуков моего голоса и я понял свою полную разобщенность со всеми окружающими свое странное одиночество и панический страх охватил меня было действительно что то ужасное в том невыразимом одиночестве я глянул и только тут передо мной впервые и явилась мысль да не случилось ли со мной того что на нашем языке, языке живых людей, определяется словом «смерть». Это пришло мне в голову, потому что мое лежащее на койке тело имело совершенно вид мертвеца. Разобщение со всем окружающим, раздвоение моей личности, скорее могло бы дать мне понять о случившемся, если бы я верил в существование души. Был человеком религиозным. Но этого не было, и я руководствовался лишь тем, что чувствовал. А ощущение жизни было настолько ясным, что я только недоумевал над странным явлением. Будучи совершенно не в состоянии связывать мои ощущения с традиционными понятиями о смерти, то есть чувствуя и сознавая себя, думать, что я не существую, Вспоминая и продумывая впоследствии свое тогдашнее состояние, я заметил только, что мои умственные способности действовали и тогда с такой удивительной энергией и быстротой. Я увидел, как старушка-няня перекрестилась. Ну, царство ему небесное. И вдруг я увидел двух ангелов — В одном я почему-то узнал ангела-хранителя, а другого я не знал. Взяв меня под руки, ангелы вынесли меня прямо через стену из палаты на улицу. Смеркалось уже, шел большой тихий снег. Я видел его, но холода и вообще перемены между комнатной, температурой и надворной не ощущал. Очевидно, подобные вещи утратили для моего измененного тела свое значение. Мы стали быстро подниматься вверх. И по мере того, как поднимались мы, взору моему открывалось все большее и большее пространство. И, наконец, оно приняло такие ужасающие размеры, что меня охватил страх от осознания моего ничтожества перед этой бесконечной пустыней. Идея времени погасла в моем уме, и я не знаю, сколько мы еще поднимались вверх. Как вдруг послышался, сначала какой-то неясный шум, а затем, выплыв откуда-то к нам с криком и гоготом, стала приближаться толпа каких-то безобразных существ. Бесы! С необычайной быстротой сообразил я и оцепенел от какого-то особенного. Неведомого, да то ли мне ужаса. Бесы О, сколько иронии, сколько самого искреннего смеха вызвало бы во мне всего несколько дней назад чье-нибудь сообщение не только о том, что он видел собственными глазами бесов, но что он допускает существование их как тварей известного рода. Как и подобало образованному человеку конца XIX века. Я под названием этим разумел дурные склонности, страсти в человеке. Почему и само это слово имело у меня значение не имени, а термина, определяющего известное понятие? И вдруг это известное понятие предстало мне живым олицетворением. Окружив нас со всех сторон, бесы с криком и гамом требовали, чтобы меня отдали им. Они старались как-нибудь схватить меня и вырвать из рук ангелов, но, очевидно, не смели этого сделать. Среди их невообразимого и столь же отвратительного для слуха, как сами они были для зрения, воя и гамма, я улавливал иногда слова и целые фразы. «Он наш! Он от Бога отрекся!» Вдруг чуть не в один голос завопили они. и при этом уже с такой наглостью кинулись на нас, что от страха у меня на мгновение застыла всякая мысль. «Это ложь, это неправда!» Опомнившись, хотел крикнуть я, но, услужливая память, связала мне язык. Каким-то непонятным образом мне вдруг вспомнилось такое маленькое ничтожное событие, к тому же относившееся еще к давно минувшей эпохе моей юности, о котором, кажется, я и вспомнить никогда не мог. Здесь рассказчику вспомнился случай, когда во время разговоров на отвлеченные темы один из студентов-товарищей сказал, "Но почему я должен веровать, когда я одинаково могу веровать и тому, что Бога нет? И, может быть, его и нет?» На что он ответил, «Может быть, и нет». Обвинение это, по-видимому, являлось... самым сильным аргументом моей погибели для бесов. Они как бы почерпнули в нем новую силу для смелости нападений на меня и уже с неистовым ревом завертелись вокруг нас, преграждая нам дальнейший путь. Я вспомнил о молитве и стал молиться, призывая на помощь всех святых, которых знал и чьи имена мне пришли на ум. Но это не устрашило моих врагов. Жалкий невежда, христианин лишь по имени, я чуть не впервые вспомнил о той, которая именуется заступницей рода христианского. Но, вероятно, горяч был мой порыв к ней, вероятно, так преисполнена была ужаса моя душа, что я, едва вспомнив, произнес ее имя, как вдруг на нас появился какой-то белый туман. который стал быстро заволакивать безобразное сон мещебесов он скрыл его от моих глаз прежде чем оно успело отделиться от нас рев и гогот их слышался еще долго но потому как он постепенно ослабевал и становился глуше я мог понять что страшная погоня оставила нас затем мы вошли в область света свет их сходил отовсюду Он был так ярок, ярче солнечного. Всюду свет, и нет теней. Свет был так ярок, что я ничего не мог видеть, как во тьме. Я пробовал закрыть глаза рукой, но свет свободно прошел и сквозь руку. И вдруг сверху, властно, но без гнева, раздались слова. «Не готов». И началось мое стремительное движение вниз. Я вновь был возвращен к телу, и под конец ангел-хранитель сказал «Ты слышал Божие определение. Войди и готовься». Оба ангела стали невидимы. Появились чувства стеснения и холода, и глубокая грусть об утраченном. Я потерял сознание и очнулся в палате на койке. Врачи, наблюдавшие за Икскулем, сообщили, что все клинические признаки смерти были налицо, и состояние смерти продолжалось 36 часов. Икскуль. Невероятное для многих, но истинное происшествие. Троицкий листок номер 58, Сергиев Посад, 1910 год. В одном из храмов Мне работница свечной лавки передала обрывок газеты, на котором, без указания имени автора, были написаны такие стихи. «Так жизнь пройдет, и не заметишь, как за последнюю чертою не то ужасно, что там встретишь, а то, что принесешь с собой». Что же происходит по ту сторону земной жизни? той страшной черты, имя которой – смерть. Не интересоваться этим крайне легкомысленно. Представим себе, что человек, который отправляется на многие годы в опасное путешествие и не интересуется особенностями той страны, где ему предстоит жить долгие годы. Мудрый путешественник начнет готовиться заранее, приобретать необходимую одежду, провиант, снаряжение, навыки, изучать язык, законы и обычаи той страны, куда направляется, расспрашивать тех, кто там уже был. Так и в земной жизни нам необходимо подготовиться к жизни потусторонней. Многое из того, что мы изучаем, может оказаться невостребованным, но абсолютно всем. Понадобится умение умереть так, чтобы жить вечно. Будем помнить, что умирают далеко не всегда больные и старые, как об этом прекрасно сказала Вера Кушнер. Она в автомобильной катастрофе разбилась в расцвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль, во взоре гаснет жизни слабый свет. В халатах белых, не волнуюсь очень, врачи шепнули где-то в стороне. Она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тут шепот в тишине. «Пришлите, мать!» — сказала она строго. «Велите ей сейчас ко мне прийти!» И мать вошла и встала у порога, как бы боясь поближе подойти. «Встань здесь поближе, мам!» «Я умираю. Меня ты петь учила, танцевать, я на рояле хорошо играю, а вот теперь мне нужно умирать. Мне страшно, мам, о боги я не знаю. Скажи, ответь, как вечность мне встречать? Учила жить, но вот я умираю, а ты не научила умирать». Мы прославляем матерей так много, благоговеем перед словом «мать». Но только мать, что носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать. Кушнер, впустите мать. Давайте же заглянем сквозь призму божественного откровения по ту сторону этой страшной черты. Прежде чем говорить о конце света или об эсхатоне, с греческого конечный-последний, постараемся понять, что если для человечества в целом эсхатон связан с концом света, то для каждого человека эсхатон связан с его кончиной. Поэтому рассмотрение эсхатона начнем с отделения души от тела. Соприкосновение с тем миром начинается иногда уже в этой жизни, о чем свидетельствуют множество фактов клинической смерти, которые представлены как в православных, так и в неправославных книгах, таких как «Душа после смерти» и иеромонаха Серафима Роуза, «Жизнь после смерти» доктора Реймонда Муди и другие. Находим мы подобные факты и в о географии и в Священном Писании. «Знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Второе послание Коринфянам, глава 12, стихи с 3 по 4. Апостол Павел ясно говорит, что передать потусторонний опыт нашим языком невозможно. Поэтому будем повествовать о том, что будет после смерти, помня, что теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 12. Первые два-три дня после смерти то есть отделение души от тела, душа может пребывать еще в этом мире, если тяга к Богу не восхищает ее сразу. Душа, как правило, оказывается в смятении. Если о первых трех днях после смерти мы можем судить по опыту испытавших клиническую смерть, то есть умерших и оживших, то дальше правду нам открывает только православная традиция. вне которой мы сталкиваемся с одной лишь фантазией. Бог один, и откровение Божие одно, и не может противоречить само себе. После третьего дня душа претерпевает мытарство. Мы должны понимать, что потусторонний опыт того или иного подвижника есть только его личный опыт, который ни в коем случае нельзя обобщать. Мытарство же – это суд совести и испытание духовного состояния души перед лицом любви Божией, с одной стороны, и дьявольских страстных искушений, с другой. Церковное предание говорит о том, что душа усопшего с третьего по девятый день созерцает рай, а с девятого по сороковой день – ад. Это познание не внешнее, подобное сбору информации, но познание – соединения познающего с познаваемым. Будучи духовной, душа вступает в единение с ангелами и душами усопших. Если душа добродетельна, она вступает в единение со светлым духовным миром, а если страстно, то с темным. Это и есть испытание на мытарствах. Предание говорит о том же. Испытание на добро происходит с третьего по девятый день, а на зло — с девятого по сороковой. Феофан Затворник Говоров по поводу мытарств писал, как и кажется умникам мысль о мытарствах, но прохождение им не миновать. Чего ищут эти мытники в проходящих, того, нет ли у них ихнего товара. Товар же их какой? Страсти. Стало быть, у кого сердце непорочное и чуждо страстей, у того они не могут найти ничего такого, к чему могли бы привязаться. Напротив, противоположная им добротность будет поражать их самих, как стрелами молнииными. На это один из немногих ученых, Вот какую еще выразил мысль. Мытарства представляются чем-то страшным, а ведь очень возможно, что бесы вместо страшного представляют нечто прелестное, обольстительно прелестное по всем видам страстей. Представляют они проходящей душе одно за другим, когда из сердца в продолжение земной жизни изгнаны страсти и насаждены противоположные им добродетели, тогда, что не представляя прелестного, душа, не имеющая никакого сочувствия к тому, минует то, отвращаясь от того с омерзением. А когда сердце не очищено, тогда к какой страсти наиболее питает оно сочувствие, на то душа и бросается там. Бесы и берут ее, будто друзья». а потом уж знают, куда ее девать. Значит, очень сомнительно, чтобы душа, пока в ней остаются еще сочувствия к предметам каких-либо страстей, не постыдилась на мытарствах. Постыждение здесь в том, что душа сама бросается в ад. Осипов «Посмертная жизнь души» Страсть — это то, что притягивает человека к себе. Закобаляет его, лишает свободы, словно цепь. Дело не в том, что Бог отправляет человека в ад, а в том, что его туда гонит и его же собственная страсть. Он идет в ад, как это ни странно, к тому, что хочет туда идти. На земле пьяница знает, что пьянство зло, но не может не пить, хотя и мучается, и страдает от пьянства. То же самое происходит на мытарствах, только там неудовлетворенная страсть увлекает гораздо сильнее. Осипов отмечает, славянское слово «страсть» означает прежде всего страдание, а также сильное желание чего-либо запрещенного, греховного, то есть в конечном счете тоже страдание. Страстие — это страдание. Христианство и предупреждает, что все страсти, будучи греховными, приносят человеку страдания, и только страдания. Страсти – это обман, это наркотик, это прелесть. По смерти и происходит выявление реального действия страстей, реальной их жестокости. Из этого мы должны сделать очень важный вывод. грех. как проявление страсти, это то, что вызывает страдания или сразу, или через какое-то время, и именно поэтому он запрещен Богом. Все, что способствует истинной радости, разрешено. Как считает Осипов, все наши грехи совершаются, когда душа соединена с телом. Душа без тела ни добро творить, не грешить не может. Почему? Потому что тело — это и есть тот мостик между душой и космосом, тот инструмент, который позволяет воздействовать на окружающий мир, творя или добро, или зло. Однако душа не является сама по себе безгрешной, хоть и не творит зла, так как она является вместилищем страстей. Корни страстей не в теле, а в душе. Даже самые грубые телесные страсти коренятся в душе. Поэтому они и не гаснут, не исчезают со смертью тела. С ними человек выходит из этого мира. Эти страсти, по мысли игумена Никона Воробьева, в тысячу раз более сильные, чем на земле, будут как огнем палить тебя без какой-либо возможности утолить их. Действительно, здесь страсть можно удовлетворить, отогнать сном, а там она никуда от тебя не денется, и бесы будут разжигать ее в полную силу. Однако, если человек боролся со страстью, хоть и не победил ее окончательно, он имеет надежду избавиться от нее. Сопротивление страсти – это усилие воли, это вектор, который задает человек при жизни. И Бог может помочь человеку именно потому, что воля Божия и человека совпадают, и Бог в этом случае не посягает на свободу человека. И даже малое стремление к добру и покаяние возле может стать той каплей, которая склонит чашу весов к Богу. Эта капелька, или, как говорит в Великий, этот медный обол, совсем вроде ничтожный, становится залогом того, что Господь соединяется с такой душой и побеждает то зло, которое присутствует в ней. Вот какое огромное значение имеет искреннее покаяние и искренняя борьба в этой нашей жизни. Они становятся залогом спасительного прохождения мытарств. Абол – весовая единица и серебряная, а затем медная монета в Древней Греции, равная одной шестой драхмы. Подвижница Игуменья Арсения писала, когда человек живет земной жизнью, то он не может познавать, насколько дух его находится в порабощении, в зависимости от другого духа не может этого вполне познавать потому, что у него есть воля, которой он действует, как, когда хочет. Но когда со смертью отнимается воля, тогда душа увидит, чьей власти она порабощена. Дух Божий вносит праведных в вечные обители, просвещая их, освещая, боготворя. Те же души, которые имели общение с дьяволом, будут им обладаемы. Сказано, когда со смертью отнимется воля. Почему же воля отнимается? Воля – сознательное и целенаправленное управление человеком своей деятельностью. Медицинский справочник. Воля – с греческого «сила», неотъемлемо присущая природе разумного существа, благодаря которой оно стремится достигнуть желаемого. Православная энциклопедия. Из приведенных определений мы видим, что воля связана с природой человека, а душа — это лишь часть природы человека. Воля связана с деятельностью, а не просто с сознанием. Деятельность осуществляется через тело. О гномической воле, то есть личностном выборе, тем более говорить не приходится. так как личность травмирована смертью. У ангелов иная природа, нетелесная, и их деятельность связана с их бестелесной природой. Для того, чтобы понять, как человек может чувствовать, мыслить, но не соизволять, можно вспомнить наши сны, где мы не в силах что-либо изменить. Кроме того, как замечает Осипов, Перед лицом тысячекратно большей силы страсти наша воля вообще уже отнимется, и душа окажется во власти демона-мучителя. Итак, в смерти наша воля поражена, а Бог не может коснуться нашей свободы, потому что без свободы нет любви. Нельзя любить того, от кого ты не свободен, так как любовь – это не насилие, а свободное произволение – поставить интересы другого выше своих. Любовь же и есть закон бытия, закон истинной жизни в Царстве Небесном. Значит, если мы при жизни не зададим правильный волевой вектор, Бог не сможет нам помочь. Если этот вектор будет хоть бы как медный обол, мы обретаем надежду на спасение. Если мы обратимся к описанию мытарств, то всюду находим присутствующих там духов зла в разных образах. Блаженная Феодора даже описывает вид некоторых из них, хотя понятно, что это лишь слабые подобия их подлинного существа. Самое же серьезное, мы уже подчеркивали это, в том, что, как пишет Антоний Великий, душа — Покорившиеся страсти соединяются там с демонами-мучителями, и это происходит, так сказать, естественно, ибо подобное всегда соединяется с подобным. В условиях земной жизни мы также соединяемся с людьми одного духа, подчас удивляются, как эти люди сошлись, потом при более близком знакомстве оказывается, да у них же дух один, они единодушны. Единый Дух соединил их. Вот почему так важно покаяние, по-гречески метанои, то есть изменение ума, образа мыслей, изменение вектора волевого усилия. На сороковой день после смерти происходит самоопределение человека перед Богом, так называемый частный суд. Душа соединяется с тем, что ей свойственнее, или с духовным миром Царства Божьего, или с миром страстей и демонов. Не Бог судит человека, а человек сам судится перед Богом. Но результат суда зависит не от воли человека, которая отсутствует, а от состояния души на момент суда. Участь души в этом случае не окончательная. Да, человек сам уже не может изменить своей участи. Но это может сделать церковь своими молитвами за усопших. Каким образом? Профессор Осипов так отвечает на этот вопрос. Мы затрагиваем в высшей степени серьезный вопрос. Кто и как может помочь усопшему? Если Бог есть любовь, то, кажется, зачем ему молиться? Ибо он и так сделает все, что нужно сделать. А если уже ничего нельзя сделать? Тогда какой смысл молиться? Православная Церковь открыла нам великую истину. Она утверждает, что все мы, верующие, составляем один живой организм, а не горох в мешке, где горошины толкаются, да еще больно ударяют друг друга. Мы – живые клеточки в живом теле Христовом. И вот здесь мы подходим к наиболее тонкому вопросу. как человек может духовно помочь другому, тем более усопшему. Оказывается, точно по тому же принципу, по которому одна живая клетка или орган помогает другим в организме. Если один глаз ослеп, то другой вдвойне трудится. Одна нога повредилась, другая, соответствующую часть нагрузки, берет на себя. Более здоровая клетка или орган могут взять на себя функции больных и тем самым оказать им реальную помощь. Особенно жертвенная молитва, то есть соединенная с отречением хотя бы от какого-нибудь малого удовольствия, нужна покойному в первые сорок дней. И если кто на самом деле хочет помочь своему сыну, дочери, матери, мужу, жене, сестре, брату, тому, кого он искренне любит, что средство одно – отдай человек часть своей души. Возьми на себя хотя бы маленький подвиг. Поживи эти сорок дней в воздержании тела, в воздержании чувств, в воздержании мысли, в понуждении себя к молитве, к чтению Слова Божия. Примирись с врагами. Любовь обнаруживается жертвой. Тогда… Духовно соединяясь с Богом и в меру этого единения, мы становимся способными к духовному единению с душой другого человека, способными помочь ей подняться, изменить свое состояние. Поэтому чем чище наша душа, тем большую помощь можем мы оказать душе усопшего. Она там, через нас, может соединяться с Богом в той мере, в какой мы здесь приобщаемся Ему. Теперь надо разрешить еще один вопрос. Почему Бог не может это сделать без нас? Ведь если воля одного человека может изменить состояние души усопшего, то почему воля Божия, благая и совершенная, не может сделать того же? Во-первых, мы должны понимать, что воля Божия и человеческая разнятся. как разнятся природы Бога и человека. Бог не может коснуться человеческой свободы, а люди, имея каждый свою волю, объединены и волей общечеловеческой. Каждый воин имеет свою волю, но воля к победе охватывает все войско, и героизм войска может увлечь и труса. Здесь нет насилия над душой. Человек уже и сам хочет чтобы ему помогли и по помощи сходит от единосущного ему человека. Наша греховная раздробленность на индивидов не позволяет понять это до конца. Во-вторых, Господу угодно спасать человека силами человека, так как в этом проявляется любовь, главный закон бытия. Отец может накормить сына рыбой, но истинное спасение от голода Будет тогда, когда отец научит этого сына самого ловить рыбу. Человек призван не пользоваться тем, что имеет Бог, а уподобляться Богу, отдавая то, что имеет сам. Однако надо помнить, что у этой помощи есть предел. Если воля одного человека перед смертью была направлена противоположно, молитва церкви не поможет. Какова же дальнейшая судьба суд Божий человека? Души умерших до всеобщего воскресения пребывают в таком состоянии. души праведных во свете покои и предначинании вечного блаженства, а души грешных в противоположном тому состоянии. Души праведных не воспринимают тотчас по смерти полного блаженства, потому что все целое Воздаяние по делам предопределено получить всему человеку по воскресении тела и последнем суде Божием. Это предначинание блаженства соединено с лицезрением самого Иисуса Христа. О душах умерших с верой, но не успевших принести плодов, достойных покаяния, следует заметить то, что им для достижения блаженного воскресения могут помочь возносимые за них молитвы, особенно соединенные с приношением бескровной жертвы тела и крови Христовых и добрые дела, с верой совершаемые в их память. Святой Филарет, митрополит московский, пространный христианский катехизис Православной католической Восточной Церкви Что такое предначинание? Это состояние, когда человек не получил еще благо во всей полноте, но радуется, зная, что получит. Также и воздаяние, еще не получил, но скорбит, зная, что получит. Будем помнить, что после смерти нет человека, а есть только его душа. Человек воскреснет после страшного суда, но до этого времени. На землю должен прийти Антихрист. Конец истории ожидался еще при земной жизни Христа. Думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Евангелие от Луки, глава 19, стих 11. По мере духовной деградации, радостное ожидание второго пришествия Христа подменяется ожиданием явления Антихриста. Понятно. Что придут и Христос и Антихрист, но акцент уже делается на Антихристе. Несмотря на слова Христа: Одни же том и часе, никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Евангелие от Матфея, глава 24 стих 36. Человечество пытается угадать время конца света. Например,. В XV веке на Руси ожидали конца света в 1492 году, который соответствовал семи тысячам годам от сотворения мира, а значит, был последним, так как один день как тысяча лет. Второе послание Петра, глава третья, стих восьмой. А бытие исчерпывается семью днями. Конечно же, тысяча лет это число символическое. Указывающая не на реальный срок, а несоизмеримость временных понятий у человека и у Бога. Также ждали конца и в 1666 году, неверно истолковав символику трех шестерок, приведем признаки конца света на основании Священного Писания. Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам. и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба, в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море шумит и возмутится. Евангелие от Луки, глава 21, стихи с 10 по 11, 25. Эти беды всегда имели место, но перед концом света они примут катастрофический характер. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются» Евангелие от Луки, глава 21, стих 26. К этому могут привести и наши научно-технические достижения. Умножение беззакония Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. Подтверждается усилением нравственного кризиса. Святитель Игнатий Брянчанинов писал, «Антихрист будет логичным, справедливым и естественным последствием общего нравственного и духовного направления человеков. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. Библия полностью или частично переведена на 2454 языка народов мира. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 15. Подразумевается подмена спасения душ человеческих от духовной смерти, внешней церковной деятельностью. восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 24 по 25. Например, сейчас в мире существует больше двух тысяч подобных самозванцев. Когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами, постигает имеющую в очреве, и не избегнут. Первое послание Фессалоникийцам, глава 5 стих 3. Когда будет образовано одно государство с единым правителем, наступит конец света. Это совершится внезапно, ибо он в последний день, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Евангелие от Луки, глава 21, стих 35. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Первое послание Коринфиям, глава 15 стихи с 51 по 52. Сейчас очень распространено убеждение, что Бог один, а веры разные. С этим можно согласиться, однако это утверждение подразумевает. идею тождественности по существу всех религий. Есть серьезные опасения, о которых писал православный подвижник в Америке и романах Серафим Роуз, 1982 год, что религии объединятся механически, и в этом объединении исчезнет сатериологическая суть православия. Важным признаком конца света станет приход Антихриста. Это будет... Человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога, беззаконник, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 3 по 4, с 8 по 10. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Откровение, глава 13, стих 5. Самый простой и очевидный признак явления Антихриста дает преподобный Зосима Соловецкий. Когда услышите, что пришел на землю или явился на земле Христос, то знайте, что это Антихрист. Всего более воздадут честь и обрадуются царствованию его иудеи. Святитель Игнатий Брянчанинов, говоря о причине принятия антихриста многими христианами, пишет: "Человеки, потеряв смирение, признающие себя недостойными не только совершать знамения, но и видеть их, жаждут чудес более, нежели когда-либо. Человеки в упоении самомнением, самонадеянностью, невежеством стремятся безразборчиво, опрометчиво" смело ко всему чудесному. Такое направление опасно более, нежели когда-либо. Мы приближаемся постепенно к тому времени, в которое должно открыться обширное зрелище многочисленных и поразительных ложных чудес, увлечь в погибель тех несчастных питомцев плотского мудрования, которые будут обольщены и обмануты этими чудесами. Святой Игнатий Принчанинов Сочинение том 4. Осипов, опираясь на священное писание и святоотеческое предание, делает следующий вывод. При нем, Антихристе, произойдет объединение всех государств мира в одно, во главе с ним, как царем Вселенной. Без сомнения, он будет торжественно помазан на царство главами всех церквей и религий. Это помазание, наряду с чудесами, станет для язычествующих христиан одним из самых убедительных аргументов того, что этот царь мира и есть пришедший Христос. Как-то на лекции профессор Осипов добавил по поводу чудес, что в эти три с половиной года правления Антихриста даже люди не будут умирать. Умирающие, Например, смогут под аппаратами вести практически растительный образ жизни. Но факт останется фактом. Гробов не будет. Проблемы глобализации в настоящее время начинают представлять нешуточную угрозу. В социальной концепции Русской Православной Церкви отмечается. Реальностью становится феномен правовой и политической регионализации и глобализации. С одной стороны, такое развитие межгосударственных отношений способствует активизации торгового, производственного, военного, политического и иного сотрудничества, необходимость которого диктуется естественным усилием международных связей и потребностью в совместном ответе на глобальные вызовы современности. С другой стороны, Нельзя недооценивать опасности расхождений между волей народов и решениями международных организаций. Эти организации могут становиться средствами несправедливого доминирования стран сильных над слабыми, богатых над бедными, технологически и информационно развитых над остальными, практиковать двойные стандарты в области применения международного права, в интересах наиболее влиятельных государств. Все это побуждает православную церковь подходить к процессу правовой и политической интернационализации с критической осторожностью, призывая власть имущих как на национальном, так и на международном уровне к сугубой ответственности. Такое развитие глобализации многими в христианском мире сопоставляется с построением Вавилонской башни. признавая неизбежность и естественность процессов глобализации, во многом способствующих общению людей, распространению информации, эффективной производственно-предпринимательской деятельности. Церковь в то же время обращает внимание на внутреннюю противоречивость этих процессов и связанные с ними опасности. Во-первых, Глобализация, наряду с изменением привычных способов организации хозяйственных процессов, начинает менять традиционные способы организации общества и осуществления власти. Во-вторых, многие положительные плоды глобализации доступны лишь нациям, составляющим меньшую часть человечества, но имеющим похожие экономические и политические системы. Другие же народы, к которым принадлежит пять шестых населения планеты, оказываются выброшенными на обочину мировой цивилизации. Уважая мировоззренческий выбор нерелигиозных людей и их право влиять на общественные процессы, Церковь в то же время не может положительно воспринимать такое устроение миропорядка, при котором в центр всего ставится помраченная грехом человеческая личность. Одним из следствий глобализации является тотальный контроль человека с использованием современных электронно-цифровых технологий. Действительно, в настоящее время уже есть реальные возможности массового управления людьми. Внедрение систем тотального компьютерного контроля, видимо, будет осуществлено в период с 2010 по 2020 года. Для справки данная книга издано в 2012 году. Это приводит к настоящей панике среди верующих. Само использование цифровых достижений, научно-технического прогресса, воспринимается некоторыми верующими как грех, как принятие числа Антихриста, 666. Здесь нужно очень четко осознавать следующие положения. Во-первых, христианин всегда открыт, как и любой человек. Перед Богом. И если я живу по совести, то моя жизнь может быть лишь похвалой в очах других христиан, и мне не надо опасаться разоблачения в связи с компьютерной слежкой. Если же я пострадаю за свои христианские убеждения, то разве меня это удалит от спасения? Если я живу грешно, то надо каяться, а не бороться за сокрытие собственных грехов, кивая на цифровые видеокамеры. во вторых глобализация покушается только на мою социальную свободу в мире сем но свободу духовную то есть верность христу она затронуть не может в третьих если человека лишат его воли путем зомбирования то в этом случае без воли человеческой духовная гибель невозможна грех только тогда делает человека ответственным за него когда он совершается по воле человека, а не вопреки ей. Тем более, человека не может погубить какой-либо знак или символ, который не воспринимается человеком как отступление от Христа. Номер комсомольского билета губит человека не потому, что в нем три шестерки, и не потому, что он как-то магически воздействует на человека, ибо идол в мире ничто. Первое послание Коринфянам, глава 8, стих 4. А потому, что добровольно соглашаясь быть в комсомоле, молодой человек принимает на себя атеистические обязанности борьбы с церковью. Поэтому документ о том, что христианин отрекся от Христа, добровольно христианином принятый, включает в себя число антихриста. А штрих-код, свидетельствующий о налогоплательщике, каким, кстати, был и сам Христос Евангелие от Матфея, глава 17, стих 27, или о сделанной покупке, не включает. Действительно, если сейчас сказать, что для удобства необходимо все документы пометить крестиками, которые будут означать лояльность к государству, станут ли от этого граждане христианами или же потребуется вера во Христа? Например, Граждане бывшей Византии, порабощенные турками, имели на удостоверяющих личность документах имя Аллаха, но за это не только не отлучались от церкви, но и не видели необходимости в противлении. И все же, что значит это число шестьсот шесть?